Глава 17. Ольга обняла Марию Дементьевну, и они вместе прошли в ее кабинет, еще пустой и прохладный, в котором повсюду стояли присланные утром цветы, А с потолка пускался голубой фонарик, тихо покачивавшийся в воздухе и обливавший комнату мягким бледным светом. — Какая у вас сегодня масса, народу! — сказал Марья Дементьевна, не без кокетства поправляя перед зеркалом голосы. — Да уж, это всегда так бывает в наши традиционные дни. — сказала Ольга, смеясь. Чем больше бывало у них народу, тем больше ей это нравилось, приводя ее этим всегда в особенно приятное возбуждение. — И кого, кого только у вас не увидишь! — продолжала Мария Дементьевна без всякой задней мысли, потому что совсем не подозревала Ольгу. — Вот я за это и люблю эти ваши собрания! «Чего-чего хочешь, того просишь! Настоящее смешение племен наречий и состояние!» «По-моему, в этом-то и есть главная прелесть ваших вечеров!» «Только как это вам, моего приятеля, удалось заполучить?» «Ведь это вот у нас порядочная бука!» «Кого?» спросила Ольга, вспыхивая, инстинктивно угадывая, о ком говорит Мария Дементьевна. «Да чем из -ва? «Он у нас часто бывает», — сказала Ольга, стараясь говорить равнодушно. Но глаза ее светлые, все отражавшие в себе глаза, выдали ее. И, чувствуя, что она выдает себя, и Мария Дементьевна как-то пытливо сматривается в нее, она покраснела еще больше. но не отвернулась и по голову, точно сдаваясь ей, и взглянула ей прямо в лицо своими ликующими влюбленными глазами. — Так это вы! — крикнула Мария Дементьевна, поражаясь внезапной мыслью и схватывая Ольгу за руку. — Так это вы! — повторила она с изумлением, не понимая сама, как это, подозревая всех, Не подозревала только Ольгу, несмотря даже на то, что за последнее время не раз слышала о Чемизово ее имя. И хотя воскресание Марии Дементьевны не имело никакой связи с ее предыдущими словами, и смысл его, казалось, трудно было угадать, но Ольга инстинктивно угадала его. «Я», — сказал она тихо, — «но с такой влюбленной радостной гордостью, Что чувствовалось невольно, как сама она наслаждается этим сознанием. Мария Дмитриевна молча стояла перед ней, все еще не придя в себя от изумления и даже не зная радоваться ей подобному открытию или огорчаться. Нольга Но вдруг порывисто обняла ее и заплакала, хотя все лицо ее сияло счастьем. и восторгом. Мария Дементьевна крепко прижала ее к себе и тоже заплакала. «Ах вы, дети, дети!» — сказала она целую, и плача, и смеясь, и радуясь, и тревожась в одно и то же время. «Да как же это случилось у вас?» — воскликнула она снова, поражаясь и недоумевая. «Не знаю», сказала Ольга, улыбаясь, сквозь слезы. «Не знаю. Мне кажется, это всегда было. Мария Дементьевна симпатизировала и Чемизову, и Ольге почти в одинакой мере. И для каждого из них готова была, если бы пришлось, хлопотать до изнеможения сил. Их любовь поражала и радовала ее». Хотя в то же время она не была вполне уверена, хорошо это ли для них, и подходят ли они друг другу настолько, чтобы составить счастье один другого. И она то с сомнением качала головой, то снова трогалась и со слезами на глазах начинала ласкать и целовать Ольгу, и рассказывая ей, как она долго уже стала замечать в Чемизове, -за что-то новое, и догадывалась, в чем дело, только не знала, то. «Ах, вы дети, дети!» — повторила она с растроганной улыбкой, когда Ольга бессвязно, но радостно рассказывала ей, как он вошел к ней тогда в уборную, как она вдруг это почувствовала и поняла, и как на другой день он пришел опять, и так просто и прямо как свою уже поцеловал ее в первый раз и как все это было так хорошо так прекрасно и как она теперь совсем совсем счастлива мария дементина слушала ее глядела на ее взволнованное счастливое заплаканное лицо и с растроганным чувством вспоминала свою молодость и свою любовь. — Ну, пойдемте, — сказала она, наконец, со вздохом, отрываясь и от своих воспоминаний, и от Ольгиных бессвязных, спутанных, но милых и так понятных ей рассказов. — Пойдемте, а то еще войдет кто-нибудь. Они обнялись последний раз, крепко-крепко поцеловали друг другом и, как были обнявшись, вошли в залу. из которой неслись звуки пения и остановились на пороге в дверях. Это пела Варенька своим прекрасным, высоким и чистым, но холодным голосом. Она пела какой-то новый, мудренный романс, один из тех полных красивых, но пустых слов, которые так не похожи на прежние, старинные, наивные, но прелестные. Мария и Ольга машинально слушали её, сжимая руки друг друга, но в груди их пела лучшая музыка, и они обе нежными и влажными еще от слез глазами глядели в одну сторону на одного и того же человека. И Марии Дементьевне казалось, что это она сама опять молодая и прекрасна и влюблена в какого-то такого же прекрасного молодого героя или в самого Чемезова, или, пожалуй, даже снова в своего собственного Алексея Петровича, только не такого, каким он стал теперь, а каким был тогда, в то далекое, милое время, которое теперь, взволнованно и мечтающей, казалось еще лучше, чем было на самом деле. Чемезов не смотрел в их сторону, тихонько разговаривая со своим соседом, тем самым доктором, который не хотел винтить, ну... Обернувшись и увидав, что они обе стоят и смотрят на него, таинственной и нежной улыбкой тоже встал и осторожно пробрался к ним, угадывая по их лицам, что случилось что-то, что, вероятно, касается его и Ольги. — Пойдите сюда! — подите, сказала шепотом Мария Дементьевна, беря его за руку и увлекая в кабинет. Он пошел с улыбкой. но и с опасением, предчувствуя, что его старая приятельница склонна сделать маленькую сцену, которая заранее его смущала тем, что их могли видеть стать другие. «Ах вы, дети, дети!» — сказала опять тихонько Мария Дементьевна, когда они все трое вошли в кабинет, и, взяв в руку его и Ольги, она вложила их одна в другую и крепко сжала. Своей. — Ну, поцелуйтесь, — сказал она вдруг с таким добрым, милым умилением, смотря на них, что Чемизов невольно простил ей эту выходку и только рассмеялся на ее неожиданное предложение, но Ольга, не думавшая о том, что их могут видеть и застать, Радостно закинула ему на шею руки, и вся, прижавшись к нему, сияющим счастьем в лице, горячо поцеловала его в голову и в глаза, как любила. И хотя Чемизу совсем не нравилась эта сцена, и он слегка даже хмурился, но, тронутый ее лаской, Он тоже невольно забылся и нежно обнял ее. И Мария Дементьевна опять о чем-то заплакала и тоже обняла их обоих вместе, радуясь и любуясь их счастьем, молодостью и любовью.